Глава девятнадцатая. Сердце часто стучало в груди, а перед глазами вдруг все закружилось. Зак уставился на дверь, за которой исчезла пенелопа. — В смысле умрем? выпалил он, обращаясь к сестре. — То есть уедем из Англии и... и... — Я не знаю, Зак, ну... Я не... не... Её голос срывался, и она часто дышала. — Нам нужно домой. Нельзя. Нельзя тут оставаться. «Я хочу вернуться к Софии, к Руфусу, к...» Она зарылась лицом в подушку, сотрясаясь всем телом. Зак тут же подскочил на ноги. Но что он мог сделать? Сказать, что все будет хорошо? Он не хотел врать. В отличие от Лу, у него в Чикаго не было ни друзей, ни подопечных котов, ни школы. Но там был его дом. При мысли о том, что они не могут вернуться к отцу и никогда больше не увидят родные места, по спине пробежал холод. Приблизившись, он сел рядом с Лу. Дома они мало общались, и он не знал, как ее успокоить. Зато знал, как поступила бы мама, и потому обнял за плечи. «Мама...» Уехала из Диколесья, — напомнил он тихо. «Значит, Пенелопа ошибается. Наверное, они просто чего-то не знают». Лу подняла на него заплаканное лицо. Да как ты не понимаешь...» Равена тоже говорила, что мы обречены. Мы не сможем вернуться домой, Зак. Мы никогда больше не увидим Чикаго. А если сбежим, то... Если сбежим...» Она снова разрыдалась, и Зак крепко ее обнял. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал он. «Я найду выход, обещаю». Но что бы он ни говорил, Лу была безутешна. Зак сидел с ней, прокручивая в голове бесконечные планы, а когда она провалилась в беспокойный сон... Вернулся в постель и задумался. Они не были обречены. Он просто не верил в это. От проклятия можно было избавиться. У мамы ведь получилось, но как? И почему никто не ушел вместе с ней? Что же так отличало ее от остальных членов семьи? Ответ пришел неожиданно быстро. И Зак расслабился. Это же было так очевидно. Кого все боялись, кроме нее? С кем она смогла подружиться? Решение, каким бы оно ни было, крылось в Фениксе. На следующее утро Зак проснулся еще до рассвета и тихо оделся. Прокравшись на кухню, он прихватил с собой фрукты и всякие съестные мелочи, а потом выскользнул через заднюю дверь и направился в лес. Он понимал, что поступает глупо, но не мог слушать, как плачет сестра. Не мог смириться, что его желание найти диколесье необратимо изменило их жизни. Не мог сидеть, сложа руки, когда лишь он один был в силах помочь. Когда он шагнул по дарку переплетенных деревьев, солнце только показалось на длине горизонта. Утренний туман, окутывающий лес, навивал дурное предчувствие. Единороги в конюшне фыркали и били копытами в ожидании завтрака. Всю ночь Зак пролежал без сна, представляя, что скажет Фениксу. Снова и снова прокручивал в голове речь, пока не счел ее достаточно убедительный Что это он уговорил Лу найти диколесье, что она не заслуживала наказания, что он готов остаться здесь навсегда, лишь бы Феникс отпустил Лу домой. И хотя в горле вставал ком, когда он представлял, что никогда не вернется в Чикаго, счастье сестры того стоило. Несмотря на решимость, одна загвоздка до сих пор оставалась. Зак понятия не имел, где искать Феникса. Остановившись посреди луга, он оглядел верхушки деревьев, но, разумеется, Феникса не увидел. Он и не ждал, что будет легко. «Эй!» — позвал он, чувствуя себя идиотом. «Нам нужно поговорить. Я знаю, ты меня слышишь. Выйдешь ко мне? Я просто хочу пообщаться». Тишина. Где-то в конюшне всхрапнул единорог, и Зак задумался. Он мог попытаться отыскать раскидистое дерево, которое так нравилось Фениксу, но даже не знал, откуда начать. Помимо этого, правда, оставалось или бесцельно бродить по округе, или пробраться в конюшню и надеяться, что Феникс все-таки явится. И хотя у последнего варианта были свои преимущества, там Зака могли обнаружить родственники, требующие объяснений. Он повернулся к лесу и вздохнул. Ладно, раз Феникс хочет прятаться, придется его искать. Вчера они с Пенелопой ездили на запад, и сейчас Зак медленно пошел в ту же сторону, придерживаясь неприметной тропинки, которую нашел на краю луга. Утром он сделал несколько дыхательных упражнений и не забыл захватить ингалятор и пару ручек эпинефрина, а заодно несколько медицинских масок, просто на всякий случай. Главное не торопиться, и тогда все будет хорошо. По пути он вглядывался в кроны деревьев, надеясь заметить среди листвы, Рыжие и золотистые перья, но перед ним расстилалась сплошная зелень. Постепенно туман начал рассеиваться, воздух согреваться, но раскидистое дерево так и не появилось. Оно должно было быть где-то рядом, но Зак понятия не имел, насколько большое деколесие на самом деле. — Ты тут? — окликнул он. — Пожалуйста, давай поговор... За спиной послушался шорох, и он обернулся. Но Феникс так и не появился, и Зак нахмурился. Где-то же было то дерево. Он хоть в нужную сторону шел. Он вновь двинулся вперед, прошел несколько шагов, и тут неподалеку треснула ветка. Зак испуганно зазирался, оглядывая деревья. Может, это Гермес? Феникл упоминала что он до сих пор не вернулся. — Паву! окликнул он. «Тут — Тут кто-нибудь есть? Тишина, только шелест листвы на ветру. Во рту пересохло. Вдруг это был не Гермес. Вдруг Сурей или Деван отошли от конюшни. Какой же он глупый. Зря сунулся в лес в одиночку, абсолютно беззащитный. Он даже не знал, где искать Феникса. Если с ним что-то случится, Равена его убьет. Алу воскресит и убьет еще раз. Мысль о сестре помогла перебороть страх. Она вчера так рыдала. Зак должен ей помочь. Он уже так далеко зашел, можно поискать дерево или феникса еще минут двадцать, а потом возвращаться. Сотни метров спустя в лесу вновь раздался треск. Но в этот раз куда ближе. Зак с опаской поднял упавшую ветку, крепко сжимая ее в кулаке. Не лучшее оружие против огнедышащих созданий, но так он хоть не сдастся без боя. «У меня есть оружие», — предупредил он, словно это могло помочь. «Только попробуй, подойди, я...» «Зак!» — прорезал тишину отдаленный зов, и он выпрямился, опустив ветку. «Лу! Зак! Зак! Лу, я тут!» Вдалеке показалась раскрасневшаяся и потная сестра. «Идиот!» — крикнула она, продираясь через кустарники. «Тебе вчерашнего дня не хватило? Сегодня тоже решил меня напугать?» «Я не...» — он вздохнул. Надо было сразу догадаться, что так и будет. «Я не хотел тебя напугать. Мне нужен Феникс». «Зачем?» — напористо поинтересовалась она, пробираясь к нему. «Думаешь, он передумает, если ты с ним поговоришь?» «Не знаю», — признался он. «Но нужно хотя бы попробовать. Слушай, не помнишь, где ты меня вчера нашла? Мне кажется, Феникс любит сидеть на том дереве. Это в полутора километрах к северу отсюда». Из заросли выбралась Пенелопа, прижимая колючие ветки к земле и резиновыми сапогами. Вместо знакомого зеленого комбинезона на ней были футболка и спортивные штаны, а волосы собраны в растрепанную косу. Зак взглянул на сестру. Та тоже выскочила на улицу в том, в чем спала. «Простите», — дрогнувшим голосом сказал он, — «я не хотел вас пугать. Просто пытался найти Феникса. Вдруг бы он нас отпустил». «Ты думаешь, что Феникс вас отпустит?» — поражённо спросила Пенелопа. Зак пожал плечами, смутившись. «Ну, почему бы не попросить? Мама же уехала, может...» В неожиданном лесу раздался низкий рык, и Зак замер. Лу тут же закрыла его собой, а Пенелопа схватила за футболку и потащила в заросли. Пригнитесь! прошептала она. «Тебя это тоже касается, Лу!» Они пригнулись, прячась за колючим кустарником. Пенелопа замерла, а Лу опустилась на колени и схватилась за рукав Зака. «Не шевелитесь!» На выдохе шепнула Пенелопа, но у Зака так колотилось сердце, что его, наверное, можно было услышать за километр. Стиснув зубы, он обернулся к Лу, и что-то острое вдруг обожгло щеку. Колючка! Зашипев от боли, он коснулся лица, и на пальцах осталась кровь. Пенелопа уставилась на него огромными глазами, полными ужаса. На мгновение спустя рычание перешло в свирепый рев, и тело сковало льдом. Чудовище, скрывающееся в лесах, чуяло кровь. «Бегите!» — крикнула Пенелопа, и на глазах застывшего Зака выскочила из зарослей, доставая из сапога большой охотничий нож. Она собиралась сражаться в одиночку, пыталась выиграть время, чтобы они успели уйти. Клупа потянул его за руку. «Пойдем», — поторопила она, — «бежим отсюда, быстрее!» Но Пенелопа, — начал он, сжимая ветку, — «она знает, что делает, пойдем!» Поднявшись, Зак оглянулся на Пенелопу и увидел, кто именно нападал на нее. Он не знал, кого ожидал увидеть. Может, очередного дракона, лютого волка или саблезубого тигра? Реальность оказалась значительно хуже. Зак никогда не видел подобных созданий. Одного только массивного львиного тела с хвостом скорпиона хватало, чтобы бросило в дрожь, но ужаснее всего была голова. Она принадлежала человеку с человеческими бровями, носом и ртом. «Антикора!» — прошептал он. «То же чудовище, что напало на русалок, то, что, по словам Конрада, искало себе пропитание». И Пенелопа стояла прямо у нее на пути. «Зак, мы тут ничем не поможем, бежим!» Лу снова потянула его за руку, да так сильно, что Зак пошатнулся. Но он не мог бросить Пенелопу. Это из-за него они с Лу пошли в лес». Собравшись силами, он вырвал руку из схватки сестры и бросился вперед, петляя среди деревьев, пока не оказался позади Мантикоры. «Эй!» — замахал он, размахивая веткой. «Смотри сюда, мутант туроцкий Мантикора повернулась, обратив на него свой ледяной взгляд. Она стояла так близко, что Зак видел слюну, стекающую с острых зубов. Он сглотнул. «Ты что творишь?» — крикнула Пенелопа. Мантикора вновь обернулась к ней, и Зак стиснул зубы. «Феникс меня защитит», — ответил он, понимая, насколько безумно это звучит. Но ему было плевать, и он врезал веткой по стволу ближайшего дерева. «Я здесь, громадная ты!» Рев мантикоры пробрал его до костей, и Зак содрогнулся, крепче сжимая ветку. на Мантикора смотрела только на Пенелопу. Она шагнула к ней... Взмахнув смертоносным хвостом, Зак выругался. Вряд ли Феникс защитит Пенелопу, раз столько лет прятался от нее и остальных членов семьи. Если честно, Зак сомневался, что даже он сам сможет рассчитывать на помощь, но у него явно было больше шансов. А Пенелопа, к тому же, быстро бегала. В отличие от него, у нее была возможность сбежать. Мантикора подобралась совсем близко, и Зак сделал единственное, что пришло в голову — метнул ветку по ее задним ногам. Она ударилась о них с громким стуком, и Мантикора, взревев, развернулась и бросилась на Зака. Беззащитный, он зажмурился и вскинул руки, словно мог отбиться от чудовища. Феникс уже спас его от русалок и дракона. Он должен был помочь, должен был спасти еще раз, спасти всех. Мгновение показалось вечностью. Зак все надеялся услышать знакомый клич, но так и не дождался. Вместо него лес содрогнулся от нечеловеческого вопля, такого пронзительного и громкого, что Зак повалился на мягкую землю и ударился локтем о ствол дерева. «Пенелопа!» — крикнула Лу, и Зак распахнул глаза. В шаге от него мантикоров встала на дыбы, и он осознал, что на спине у нее сидит пенелопа. Оседлав, как единорога, она прижимала нож к ее шее, и хотя острый клинок с легкостью прорезал бы кожу и мех, крови не было видно. В панике Зак вспомнил, животные деколесии не могли пострадать от руки человека, даже с самым острым ножом пенелопа была безоружна. Мантикора легалась и извивалась, размахивая скорпионим хвостом, и Зак попятился подальше от жала. Пенелопа держалась, вцепившись в короткую гриву и удерживая нож у горла мантикоры, но та была слишком сильна. Заметив, что она начинает соскальзывать, Зак лихорадочно огляделся. Он не мог ей навредить, но мог отвлечь и помочь Пенелопе. Неожиданно из-за деревьев раздался раскатистый вопль, и Зак в шоке уставился на Оливера, выскочившего из леса. Прячась за щит размером практически с него самого, Он с яростным криком взмахнул длинным кожаным кнутом. Его кончик не достал до мантикоры, но от неожиданного щелчка та попятилась, щурясь от страха, и перестала брыкаться. Пенелопа тут же свалилась на землю, а Оливер снова щелкнул кнутом рядом с шипящей мантикорой. — А ну иди отсюда! — крикнул он. «Быстро — Быстро! Издав оглушительный рев, мантикора скрылась среди деревьев. Ее шаги стихли, но адреналин так и не схлынул. Голова у Зака кружилась, а дышать получалось с трудом. «Зак!» Лу подскочила к нему и рухнула на колени рядом. «Ты в порядке? Не ранен?» Он помотал головой, глядя ей за спину, где Оливер склонился над Пенелопой. «Что с ней?» — хрипло спросил Зак, с трудом поднимаясь на ноги. «Пенелопа!» Но как только он увидел ее, смертельно бледную и лежащую без сознания, Голова закружилась с новой силой. Оливер осторожно перевернул сестру, обнажая порванную футболку и алый прокол. Монтикора успела ее ужалить.